Глава 27. Казань в произведениях классической литературы. Казань имеет долгую историю упоминания и выписывания ее облика в произведениях художественной литературы. Более того, Казань стала источником для яркого творчества многих писателей. Имена Г. Р. Державина, А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого Эсте Аксакова и А.И. Герцена и многих других писателей и поэтов, живших в Казани или посетивших ее, золотыми буквами вписанные в летопись истории русской литературы. Приведем лишь несколько достаточно характерных отрывков всем хорошо известных произведений. Гавриил Романович Державин Русский поэт с татарскими корнями Г.Р. Державин, как уже говорилось,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 Вас, дубы камские от времени почтенны, По Волге между лес на парусах лететь И гробы обнимать родителей священны. Звучи, о арфа, ты все оказани мне, Звучи, как Павел в ней явился благодатен, Мила нам добра весть о нашей стороне. Отечество и дым нам сладок и приятен». упоминание Павла тут Это ссылка на то, что император Павел I находился в то время в Казани. но ну, а слова «отечество» и «дым» нам сладок и приятен вообще давно превратились в поговорку. Их часто повторяют, даже не зная, что они принадлежат Державину. А распространению известности этих слов способствовал А.С. Грибоедов, употребив их в своем произведении «Горе от ума». Помните, там Чацкий говорит «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Для русской литературы вообще характерно ностальгическое изображение Казани как провинциального города, который воспринимается как малая родина, где прошли самые светлые моменты детства и юности. Например, в том же стихотворении Г.Р. Державина лирический герой общается со своей арфой. Как весело внимать, когда с тобой она поёт про родину, отечество дорогое, и возвещает мне, как там цветёт весна, как время катится в Казани золотое». Александр Николаевич Радищев В 1797 году А.Н. Радищев возвращался из ссылки и 8 июня заехал в Казань. Там он познакомился с достопримечательностями города. Он с интересом читал местные газеты, осматривал Адмиралтейство на Казанке, пристань на Булаке, Кремль, посетил Зелантов монастырь. На следующий день писатель уехал, а свои дорожные впечатления он потом описал в путевых заметках. Вот некоторые фрагменты из них. С утра странствовал в Казани. Уже чувствовал удовольствие, ехав туда, воображая, что проезжаешь не пустыне, а ходил по городу, почти в восхищении. Открывается великолепное зрелище. Город взад начинает опускаться, и в лощине сидит большая деревня. Вокруг видны поля, обработанные, и представляют обширнейший ковер, простирающийся поверх неровной поверхности с скатами, холмами и долинами волнообразно. Куева бархатная зелень столь уже была велика, что ветер производил наоном водам подобное зыбление в не весьма большом расстоянии кругозрение преопоясано было дубровыми рощами к речной стороне а в левую сторону виден был высокий волжский берег куева излученный и с сунувшимися мысами одна пред другую наконец завешивались синевою, в коей все предметы смежались воедино. Прямо через Волгу простирался низкий берег, густым покрыт лесом, в котором малые видны были деревушки. По кустам различавшаяся еще волжская вода и ближе песчаные прибрежье на коем многие толкались о группы рыбаков, вытягивающих не вода. В правую сторону видны были извивающиеся протоки Казанки – Близко их, на холму из среды круглых древесных развесистых вершин, иссунувшиеся, возвышались главы церквей Зелантового монастыря. Позадь его видна была Казань. Впереди всего белая стена Кремля с бойницами. Подали Кремля впереди простиралось строение, домы, коих верхи уравнивали отдаленность. Взаду и между ими возвышались только храмы молитве посвященные. Гораздо вдали и в правую сторону виден был каменный архиерейский дом в Иерусалиме с церковью, яко белое пятно за зеленую завесою. По Казанке и Волге рассеяно видны были лодки, а дальние — как движущиеся черные пятна. Тарас Григорьевич Шевченко Поэт, прозаик и художник Т.Г. Шевченко Был в Казани во время стоянки парохода, на котором он возвращался из ссылки в 1857 году. Он сделал в городе несколько рисунков и посетил Казанский университет. А ещё он потом написал «Казань – городок Москвы, уголок». Эту поговорку услышал я в первый раз в 1847 году, а сегодня поутру увидел я издали Казань, И давно слышанная поговорка сама собой вспомнилась и невольно проговорилась. Как издали, так и вблизи, так и внутри, Казань чрезвычайно живо напоминает собой уголок Москвы. Начиная с церквей, колоколин, досаек и калачей, везде, на каждом шагу видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня сиум несомненный памятник времен татарских, показалось мне единоутробно сестрой Сухарёвой башни. Большая улица, ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своей чопорностью и торцовой мостовой. Улица эта начинается великолепным зданием университета. Выйдя из университетского двора на улицу, Т.Г. Шевченко натолкнулся на одну типичную для царской России процессию. Выйдя на улицу, я услышал глухой шум барабана и увидел густую толпу народа, провожавшего на казнь преступника. Чтобы не встретить эту гнусную процессию, я своротил в переулок, и в числе бегущих смотреть эту процессию я увидел молодую девушку с шарманкою за плечами и ободранного мальчика с тамбурином в руках. Мне сделалось не грустно, а как-то особенно скверно. И я опять взял на четвертак татарскую тележку и возвратился на пароход и сделал два рисунка. Общий вид Казанки и вид на Волгу против Казани и села Услон. Лев Николаевич Толстой Мы уже рассказывали, что будущий писатель приехал в Казань в 1841 году, когда ему было 13 лет. Также мы рассказывали, что в годы студенчества Лев Николаевич Толстой вошел в Казанское светское общество, жизнь которого отличалась множеством всяких развлечений. Кучежи и пирушки были обычным делом для студентов тех времен. Министр народного просвещения России Авраам Сергеевич Норов, посетивший Казань, писал «У меня казанские студенты молодцы, политикой не интересуются, а попить и погулять – их дело». На первом курсе Лев Николаевич угодил в карцер за непосещение лекции по истории. Эпизод этот потом был описан в воспоминаниях В.Н. Назарьева, его товарища по университету. Впрочем, весьма неточно но всё равно очень интересно. Якобы Лев Толстой, как утверждает Назарьев, принёс с собой в карцер спрятанную в голенище сапога свечку и подсвечник. И они провели очень приятно день или два вот что пишет об этом друг и биограф толстого п и бирюков помню говорит назарьев заметив что я читаю демона лермонтова толстой иронически отнесся к стихам вообще а потом обратившись к лежащей возле меня истории карамзина напустился на историю как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет история рубил он с плеча Это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, переписанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега. Что же это, как не сказки? И кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый на Анне Алексеевне Колтовской в 1572 году? А ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это. А не знаю, как ставят единицу. А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читают профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превратился в бессмысленного свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте. Сам Лев Николаевич Толстой потом описал это такими словами. «В карцере я сидел за непосещение лекции, но не в аудитории, а в карцере со свудами и железными дверями. Со мной был товарищ, и у меня в галенище была свеча с посвечником, и мы провели очень приятно, день или два, не помню». Своё отношение к Казани писатель потом описал в повести «Юнность», да и не только там.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 Был у меня и находился лихой, катался с гор с барышнями, коньки ещё не были в моде. Кутил с товарищами, в то время мы ничего, кроме шампанского не пили. Не было денег, ничего не пили, но не пили, как теперь водку. Главное же моё удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен. Жили б тогда на конце города, подали большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом Девический институт. «Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полузьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глинцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах под левозов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими». «Всё было мне особенно мило и значительно». На самом деле, рассказ после бала — это типичная автобиография. И это в Казани, на Арском поле, почти под окнами Института благородных девиц, невдалеке от дома Киселёвского, снятого п И. Юшковой, где её молодой племянник Лев Толстой занимал комнату, прогоняли сквозь строй провинившихся солдат. Александр Иванович Герцен А и Герцен, побывавший в Казани по пути в ссылку в Пермь в 1835 году. Казанский губернатор запретил ему остановиться в городе долее чем на три дня. Весьма точно уловил характер, суть и значение Казани. В своем произведении 1836 года «Письмо из провинции» он писал. «Казань некоторым образом...» Главное место – средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока. Они получают через неё просвещение, обычаи и моды. Вообще, значение Казани велико. Это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала – западное и восточное. И вы их встретите на каждом перекрёстке. Здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились начали составлять нечто самобытное по характеру. Далее на восток слабее начало европейское, далее на запад мертвеет восточное начало. Ежели назначено, как провидел великий Пётр, перенести запад в Азию и ознакомить Европу с востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу. А вот еще несколько отрывков из этого произведения. «Все это наша Русь, святая Русь. Я это почувствовал, приплыв по разливу Волги к стенам Кремля. Казанский Кремль, как Нижегородский, имеет родственное сходство с московским Кремлем. Это меньшие братья его. Греческая вера и византийское зодчество прививались глубоко к жизни на Руси. Смотря на наши соборы и Кремли, как будто слышится родной напев и родной говор. Подъезжая к Казани на пароме, первое, что я увидел, был памятник царя Иоанна Васильевича. Здесь он на месте, здесь Грозный исполнил великое, здесь он был герой и предтеча Петра, силою оружия и занявшие место для простора идеям его, для простора русскому духу. Положение города нехорошо. Казань по-татарски значит «хотёл». В самом деле, он во впадине, беден чистой водою, в нём много сырых мест. Строения довольно чистые главные улицы красивы, на них всё живо. Везде толпятся, кричат, шумят. Множество бурлаков с атлетической красотой форм. Множество татар с продажными ичигами и тюбетейками, с халатами, в халатах, с переплюснутым носом, узенькими глазками и хитрым выражением лица. Словом, везде вы видите большой город, исполненный жизни, центральный своего края, торговый и, что всего важнее, город двуначальный, европейско-азиатский. Я вспомнил императрицу Екатерину. Она писала в 1767 году к Вольтеру из Казани. «Я в Азии». Я собственными глазами хотела видеть этот край. В Казани 20 различных народов, нисколько не похожих друг на друга, а им надо бы насшить одну одежду, удобную для всех. Конечно, есть общее начало, но частности, и какие частности? Надо бы создать целый мир, соединить его, сохранить. Великая императрица постигла многое, окинув гениальным взором один участок России, которую Петр Великий не напрасно называл «целую частью света». Но это не единственное произведение, в котором Александр Иванович упоминает Казань. Во второй части книги «Былое и думы» он описывает, какой ему открылась Казань со стороны Волги. Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всём блеске весеннего разлива. Целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике Река разливалась вёрст на пятнадцать или больше. День был ненастный. Ветер и дождь со снегом секли лицо. Холод проникал до костей, но вскоре стал вырезываться из-за тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла как вдруг татарин жалобным голосом закричал «Течи! Течи!». И действительно, вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стержне реки. Дощанник двигался тише и тише. Можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет. Татарин снял шапку и молился. Во время переправы через разлившуюся весную Волгу у села Верхний Услон а егерцен чуть не утонул из-за начавшейся буря. Замёрзший и промокший, он добрался до почтовой конторы, где провёл ночь, улёгшись на столе в канцелярии, завернувшись в шинель и положив под голову толстую книгу. Максим Горький. Алексей Максимович Пешков. Алексей Пешков, более известный под псевдонимом Максим Горький, столкнулся с трудностями в начале своего пути. Его попытка поступить в Казанский университет в 1884 году не увенчалась успехом из-за жёстких условий приёма и отсутствия аттестата. После этого он работал на пристанях, где начал посещать сходки революционно настроенной молодёжи. В 1885-1886 годах будущий писатель работал в крендельном заведении и булочной Василия Семёнова. В 1887 году в булочной Андрея Степановича Деренкова, доходы которой направлялись на нелегальные кружки самообразования и прочую финансовую подпитку движения народников в Казани. 12 декабря 1887 года в Казани, на берегу реки Казанки, за стенами Троицы Фёдоровского монастыря, 19-летний Пешков, находясь в состоянии юношеской депрессии, Попытался покончить с собой, выстрелив себе в грудь из ружья. Пуля пробила лёгкое и осталась в его теле, а пришедшие на помощь сторож незамедлительно вызвал полицию. Пешкова доставили в земскую больницу, где ему успешно провели операцию. Рана оказалась не опасной для жизни, но впоследствии привела к продолжительной болезни органов дыхания. Спустя несколько дней Пешков вновь попытался совершить самоубийство в больнице после ссоры с профессором медицины Казанского университета Н.И. Студенским. E. Он внезапно схватил большую бутылку с хлор альгидратом и сделал несколько глотков, но снова был спасён благодаря экстренному промыванию желудка. В повести 1923 года «Мои университеты» Горький со стыдом и самоосуждением назвал случившееся самым тяжёлым эпизодом из своего прошлого. И, кстати, за попытку самоубийства и отказ от покаяния он был отлучён Казанской духовной консисторией от церкви на четыре года. В повести «Мои университеты» есть немало описаний Казани. В частности, там описывается, как молодого Пешкову Не хотелось учиться, и он частенько уходил на берег Волги или в старый район Казани. На чтениях было скучно. Хотелось уйти в татарскую Слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью. Добродушные и ласковые люди. Они говорят смешно искаженным русским языком. По вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети «Странные голоса муэдзинов». Мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакома мне, не похожа на то, что я знаю и что не радует меня. Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни. Эта музыка и до сего приятно охмеляет сердце моё. Мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда. А вот ещё одна зарисовка Казани, описывающая нравы того времени, когда юный Алексей Пешков работал в пекарне Василия Семенова. Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка. Об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а, прожив его, долго рассказывали друг друга об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, Говорили о них, брезгливо отплёвываясь. Владимир Владимирович Маяковский Поэт Владимир Владимирович Маяковский побывал в Казани трижды в 1914, 1927 и 1928 годах, и впечатления о городе нашли отражение в его стихотворениях «Казань, три тысячи и три сестры по городам Союза». Маяковский впервые посетил город в 1914 году во время знаменитого тура футуристов по Российской империи. Футуристы, стремившиеся создать искусство будущего, экспериментировали с необычными формами и мало заботились о содержании своих произведений, отвергая всё то, что принято называть традиционной культурой. Основателями футуризма в России были Василий Каменский, Давид Бурлюк и сам Владимир Маяковский. С декабря 1913 по 1914 годы эта группа провела поэзо-концерты в 17 городах страны. В Казани их выступление прошло 20 февраля 1914 года в колонном зале Дворянского собрания на Театральной площади. Сейчас это ратуша на Площади свободы Давид Бурлюк учился в художественном училище Казани, А с Маяковским они познакомились в 1911 году в Московском училище живописи «Ваяние и зодчество». Маяковский тогда уже стремился к широкой аудитории. Казанская пресса отметила, что на встречу пришло так много студентов, что яблоку негде было упасть. Их горячие приветствия были настолько громкими, что полицмейстер шесть раз прерывал выступления. Это событие было скандальным и провокационным, что вызвало негодование участия зрителей. Троица друзей долго пила чай на сцене, не обращая внимания на публику, а один из них время от времени звонил в огромный пожарный колокол. И все это подчеркивалось желтой рубашкой и таким же желтым галстуком Маяковского. Тем не менее, когда он начал говорить, большинство зрителей были поражены содержанием и выразительностью его речи. Вот так вспоминала потом об этом незабываемом для неё событии одна из участниц той встречи. Его речь опиралась на образы, на сравнения, неожиданные и меткие. Даже самые враждебно настроенные или равнодушные подчинились этому голосу. Особенно, когда речь Маяковского, сама по себе ритмичная, естественно переходила в стихи. Он знакомил слушателей с новой поэзией. Непонятный многим ревнителям классической литературы, он привлекал молодёжь своим новаторством, энергией, ломкой традиционных представлений о поэзии, что и выделяло его из всех и так привлекало к нему. Вскоре футуристические поэзоконцерты кончились. Всё же для Маяковского наиболее важными факторами были не футуризм и идеи небольшой эстетской группы, а масштабные социальные изменения, происходившие в стране и его творчество сосредоточилось на предвкушении революции и значительных преобразований в обществе. После революции Маяковский был в Казани два раза. В частности, в ходе лекционной поездки по городам он посетил город в 1927 году. В это время Маяковский уже стал известным поэтом-трибуном, он выступал в татарском театре. Сейчас в этом здании, на улице Горького, 13, расположен театр имени К.Г. Тинчурина. 20 и 21 января прошли два его творческих вечера – в театре и в университете. Поэт делился своими взглядами на литературу и читал свои стихи. Эти встречи превратились для казанцев в настоящий праздник. Вот как вспоминал об этом сопровождавший его в поездках концертный администратор и литератор Павел Ильич Лавут. В Казани, к счастью, мороз значительно ослабел. Настроение заметно поднялось. Билеты на оба вечера расхватали в один день. Оперный театр «Ассордеон». Толпа катастрофически разрастается. Появляется гонная милиция. Такое я наблюдал впервые. Студенты требовали входных билетов, и дирекции пришлось согласиться. Толпа хлынула в театр. Стеклянная резная дверь разбита. Студенты пробрались даже в оркестр. Я объяснил Маяковскому, как пройти в театр. Хорошо ориентируясь даже в незнакомых городах, он обычно находил дорогу без расспросов. Пора начинать, а Маяковского нет. Странно и на него не похоже. Наконец, догадавшись, что он не может попасть на свой собственный вечер, я взываю к милиции. Его извлекают из толпы уже изрядно помятого, но он приятно возбуждён». Ему, пожалуй, нравится всё это. Он энергично шагает по сцене, раздвигает театральную мебель, чтоб просторнее было. Нашлись энтузиасты, которые проникли и под сцену. Их удаляют. Маяковский уговаривает оставить их, но безрезультатно. И зайцы, топоча и крича, взмыли из подземелья в небеса. Казалось, рушится лестницы. Втиснулись меж сидящих, заполнили всё пространство. «Нависли с третьего яруса, того и гляди, грохнутся эти человечьи гроздья вниз, на партер». Маяковский поднял голову, вперев взор в верхний ярус, открыл от удивления рот и застыл в такой позе на несколько секунд. Зал пуще прежнего расшумелся. Маяковскому долго не давали начать. Буря аплодисментов, которую не могли остановить ни его поднятая рука, ни призывы. 21 января, днём, Маяковский выступал в университете, в актовом зале. Зал тоже был переполнен. В третий раз Маяковский посетил Казань в 1928 году, и он снова выступал в здании Татарского театра и в университете. Это нашло своё отражение в строках стихотворения 1928 года «Казань». «Входит татарин. Я на татарском вам прочитаю...» «Левый марш». Из стихотворения «Казань» мы узнаем, как Маяковскому читали «Левый марш» на трех языках — на татарском, чувашском и марийском. А начинается стихотворение такими словами. «Стара коса стоит Казань, Шумит бурун, шурум-бурум». А вот строки из стихотворения «Три тысячи и три сестры». А здесь, где фиши щипала коза, Исполнит такие-то арии. С Казанием встанет Казань, Столица красной татарии». А это уже из стихотворения по городам Союза Правы и Ульянова, Ленина, Учившегося в Казанском университете. «Университет — горделивость Казани, И стены его и доныне Хранят любовнейшие воспоминания о великом своем гражданине. Евгений Александрович Евтушенко В апреле 1970 года, во время празднования столетия со дня рождения Ленина, знаменитый советский поэт Евгений Александрович Евтушенко впервые представил свою поэму «Казанский университет». Эту поэму можно считать своеобразным учебником по истории Казани и Казанского университета. «Казань, Казань, татарская столица, Предположить ты даже не могла, Как накрепко Россия настоится Под крышкой бурлящего котла. И в пахнущие казарменными щами Европою приправленный настой Войдут Державин, Лобачевский, и Щапов, Войдут и Каракозов, и Толстой. Шаляпина ты голосом подаришь, и пекаря чудного одного так пончиками с сахаром придавишь, что после горьким сделаешь его. Казань — пекарня душная умов. Когда Казань взяла меня за жабры, я, задыхаясь, дёргался зажато между томов, подшивок и домов. Читал в спецзалах полных картотек, лицо усмешкой горькой из исковерков, доносы девятнадцатого века. На идолов твоих, двадцатый век. А это строки о молодом графе Льве Николаевиче Толстом, и мы уже прекрасно понимаем, о чём тут говорится. Ёнными надменными глазами, глядя на билет, как на пустой, держит по истории экзамен граф Лев Николаевич Толстой. Знаменит он, едах и задерест, только тем, что граф и вертопрах, Тем, что у него орловский выезд, тем, что у него шинель в бобрах. Граф молчит, угрюмый, диковатый, как волчонок худ, большеголов, но перед ним дундуковатый враг его, профессор Иванов. Математик Николай Иванович Лобачевский 1792-1856 в течение 40 лет преподавал в Казанском университете. В том числе 19 лет руководил им в должности ректора. По выражению историка Н.П. Загоскина, лобачевский был «великим строителем Казанского университета». Афанасий Прокопьевич Щапов, 1831-1876. В 1861 году стал профессором кафедры русской истории Казанского университета. Дмитрий Владимирович Каракозов. 1840-1866. Революционер-террорист, совершивший в апреле 1866 года покушение на императора Александра II, в 1861 году поступил на юридический факультет Казанского университета, но был исключён за участие в студенческих волнениях. А это строки о казанских годах Алексея Пешкова, Максима Горького. Показания купецкой, кабацкой, азиатской, такой и сякой, конократской, законократской, полицейской и шулерской. Показания крамольной, подпольной, где гектографы и бонтари, порабочей и подневольной, ну а все-таки вольные внутри. Мимо щелканья орешков, мимо звонких пролеток господ, Алексеи по фамилии Пешков, хлеб в корзине студентам несет. Он идёт по проломной, горшечной, и, не зная о том ничего, каждый встречный и поперечный загробастан глазами его. Это горьковские истоки, собирательства лиц и судеб. Пахнут хлебом горячим листовки и листовками свежий хлеб. А заканчивается поэма следующими словами. «Спасибо, стены города Казани, за то, что вы мне столько рассказали». Мне вновь в планида оказалась милость, И вновь даря свой выстраданный свет, Как в братской гэс Россия мне раскрылась в тебе, Казанский университет. Фантазия моя весьма слаба, Я верю только фактам, я не мистик. История России есть борьба Свободной мысли с удушением мысли. История не в тезоименитствах, О вскрытых соках матери земли, И сколько не рождалось бы магнитских в России Лобачевские росли. Люблю тебя, отечество моё, не только за частушки и природу. За пушкинскую тайную свободу, за сокровенных рыцарей её, за вечный пугачёвский дух в народе, за доблестные гражданский русский стих, за твоего Ульянова, Володю, за будущих Ульяновых твоих. магнитский Имеется в виду Михаил Леонтьевич Магницкий, 1778-1844, попечитель Казанского учебного округа, разработавший целую программу уничтожения науки в высших учебных заведениях. В 1819 году Магницкий обвинил Казанский университет в растрате казенных денег и в безбожном направлении преподавания. В итоге, по представлению Магнитского, были уволены 11 профессоров, а жизнь студентов в Казанском университете была подчинена строжайшим правилам монастырской дисциплины и наполнена упражнениями в благочестии. При таком порядке внутри университета расцвели доносы и интриги, а местное общество начало брезгливо сторониться его. Василий Павлович Аксёнов Как известно, русский писатель В.П. Аксёнов родился в 1932 году в Казани, и от него мы узнаём о существовании совсем другого города, не такого, как у Маяковского или Евтушенко. Очень важно отметить, что Казань – литературный город, и я несколько раз писал об этом тысячелетнем городе в своих книгах. Василий Павлович Аксёнов Русский писатель и сценарист. Творчество писателя очень часто бывает связано с его биографией. И вот, например, слова В. П. Аксёнова о своём месте рождения. Я родился на улице Тишайшей, что укомиливо извалась в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком. окошками наш дом смотрел в народный сад, известный в городе как сад людской что при желании можно связать и с ляхом. Поляк и чех присутствовали здесь, и, стало быть, центральная Европа каким-то образом тут прогулялась. Мы говорим «центральная», поскольку татарское заволжье, господа. Географически ещё Европа. Наш скромный дом соседствовал с шикарнейшим модерном в три этажа. Там, на фронтоне, зиждилась скульптура, ошеломлявшая дитя, когда бы не взглянул. Скульптура такова. Стеклянный шар земной в широтах и меридианах, а на нём верхом орёл, простёрший два крыла отменной бронзы. Не понимая, что к чему, ребёнок застывал перед фронтоном, и всякий раз при взгляде на орла ему хотелось пить. Дом, в котором жил В.П. Аксёнов, до сих пор стоит на том же месте, на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари, бывшая улица Комлева. Детство и юность Аксёнова прошли в центре Казани, улицы Харла Маркса, Комлева, Лядский садик. До 16 лет он жил у своей тёте, 8 лет учился в школе номер 19 имени в г Белинского, которая располагалась на улице Горького. В этой школе одновременно с Аксёновым учились будущий литератор р а Котуй и будущий академик Р.З. Сагдеев, с которым он был знаком. Очень своеобразная была школа, был в ней какой-то особый дух. Там много училось интеллектуальных ребят. В 1950 году Василий Аксенов стал студентом Казанского медицинского института. По воспоминаниям писателя, ребята жили в студенческой коммунной из трех человек на задворках улицы Баумана, снимали комнату. Иногда они устраивали нечто вроде социальных экспериментов, Например, замирали на улице Баумана у здания Госбанка, задрав головы и тыча пальцами в небо. Когда вокруг них собиралась толпа, они внезапно убегали, оставляя людей в полном недоумении. А еще тогда, в начале 50-х годов, в Казани обосновался джазовый оркестр. В начале 50-х годов в Казани обосновался оркестр репатриантов из Шанхая, известный сейчас всем оркестр Олега Хлундстрема, короля свинга восточных стран, как его называли в шанхайской сеттельменте. Я тогда учился на первом курсе медицинского института, был прилежным студентом и на танцы не ходил, так как не мог освоить сложнейших подепатинеров, вальсгавотов и миньонов которая танцевала в те времена, передавая молодёжь. Но вот по городу пошли слухи о таинственных, сказочно-романтичных шанхайцах. Разумеется, исполнялись в основном танцевальные вещи, но по тогдашним временам и это было чудом. Приезжие москвичи хватались за головы. «В Казани существовал джаз!» Аксёнов с товарищами ходили слушать оркестр в дом офицеров, в кинотеатры, рестораны. По сути, Василий был одним из первых казанских стеляк. Разве можно было себе представить существование настоящего свингового оркестра в те годы, когда даже танго кодировалось наименованием «Танец медленного темпа». Лонстремовцы группами играли на танцах в доме офицеров, в кинотеатрах и ресторанах, а мы ходили их слушать, потому что они иногда играли не только «подепатинера». «Вся моя юность была слегка озарена этими шанхайцами, как огнями далекого ночного мира». Фрагменты произведений, осколочные текстовые образования позволяют говорить о художественном облике города Казань в творчестве писателей в русской и татарской литературе в целом как устойчивом идейно-художественном лейтмотиве, поднимающемся до статуса собирательного образа. Регина Равилевна Валиулина «Российский литературовед». В любом литературном произведении, помимо человеческих образов, могут присутствовать образы природы или предметов, которые дополняют, а порой и заменяют образы людей. То же самое и образ города. Вспомним в русской литературе, например, мистический образ Санкт-Петербурга в Пушкинском «Медном всаднике». Совершенно другой предстаёт Москва в творчестве В.И. Гелеровского. Вонь, грязь, кабаки, притоны, вонючая неглинка, общественные бани, протухшие насквозь охотный ряд, и всё время темно или сумеречно. Порой для создания образа города достаточно одной фразы, и Казань тут не исключение. У кого-то это национальный образ, символ. У кого-то миф о Казани. У кого-то что-то вообще глубоко личное. габдулла Тукай Татарский народный поэт габдулла Тукай родился в 1886 году и прожил всего 26 лет. Для него Казань — это было место, объединяющее всех татар, духовный их центр. Вот, например, фрагмент его стихотворения «Пара лошадей» в переводе Анны Ахматовой. «Вдруг ушей моих коснулся голос звонкий и молодой «Эй, Шакирт, вставай скорее!» «Вот Казань перед тобой». Вздрогнул я, услышав это, и на сердце веселей. «Ну, айда, быстрее, кучер, погоняй своих коней!» Слышу я, призыв к намазу будет утреннюю рань. «О, Казань, ты грусть и бодрость, светозарная Казань! Здесь деяния дедов наших, здесь священные места, здесь счастливцы ожидают милые гурии уста». «Здесь науки, здесь искусство, просвещение очаг. Здесь живёт моя подруга, райский свет, в её очах». В творчестве габдуллы Тукая Казань олицетворяет родную землю и является городом его детства. Например, в его стихотворении «Родной земле», переведённом Анной Ахматовой, это ощущение ярко проявляется. «Хоть Юнцом с тобой расстался преданной иной судьбе, Заказание, видишь, снова Возвратился я к тебе Эти земли луговые Чувства издали маня Память мучая Вернули на родной простор меня Пусть несчастным сиротою В этом я возрос краю Пусть томили униженья Юность горькую мою Времена те миновали Птицы улетели прочь Дни былые, вспоминаю, как с дурными снами ночь Хоть твои хлестали волны Не пошел мой челн на дно. Хоть твое полило пламя, Не сожгло меня оно. И поэтому я понял, Край мой истину одно, Что душа равно приемлет И огонь твой, и волну. Я постиг, что все священно, И овин твой, и ручей, И гумно твое, и степи, И дороги средь полей, И весна твоя, и осень, Лето знойная, зима, Белые чулки да лапти, Да ночи да с ума и овчарки, и бараны, вся родная сторона. Люба мне и то, что плохо, даже то, чем ты, бедна». Или, например, замечательное стихотворение «Казань и заказанье» в переводе «Рувима Марана». «О, Казань, ты, как светильник, на горе горишь в ночи, словно свечи, минореты, колокольни, колончи. Ярко светишь ты уездом захолустным и глухим, возвышаясь годялива путь указываешь им в спасск и чар лучи доходят озаряешь ты молмыш чистополь и чебоксары тетюши и мамадыш оглянись казань получше погляди разок окрест все уезды осветила а лишь забыла свой уезд говорят хоть светит лампа но под ней самой темно оправдалась поговорка черт бы взял ее давно Заказанье, Арская сторона — это родные места поэта, но безземелье там было настоящим бичом, и там никогда не было ни больших рек, ни бескрайних лугов, ни скалистых гор. Однако именно в Заказанье, в маленьком Габдуле, родился великий тукай. Именно там он постиг, что священно. Муса Джалиль Образ Казани занимает одно из центральных мест в творчестве татарского поэта и журналиста Муссы Джалиля. Он погиб 25 августа 1944 года, и в военный период Казань для него была домом, родиной, местом, где остались его родные. С образом жены поэта Амины связано стихотворение «Прощай, моя умница». Я видел тебя, покидая Казань, кремлёвские белые стены. Казалось, с балкона ты машешь платком, и облик твой, газ, постепенно. И образ Казанского Кремля здесь — это не только и не столько знаковый объект города. Как очень верно замечает литературовед РХ Шарефеддинов, он приобретает символику исторического и культурного объекта татарского народа. Анализ образа Казани в татарской литературе XX века и нашего времени дает основание сделать вывод о том, что Казань – основополагающий образ в литературе татарского народа, который предстает в ней как олицетворение родной земли, города детства, науки и просвещения, родной природы, как один из центров российского ислама, символ веротерпимости и толерантности. Отдельного внимания в данном контексте заслуживает и русскоязычная татарская литература, раскрывающая не только историю города и традиционную культуру татарского народа, но и являющаяся примером синтеза многовековых традиций и литературных тенденций современности. Рамиль Хайдярович Шаряфеддинов, российский филолог. Рустем Кутуй. Рустем хутуй Рустем Адельшевич Кутуев. Родился и умер в Казани, и в его творчестве Казань присутствует повсеместно. Вот лишь несколько его образов родного города. «Моя Казань, горбатая, многоокая. Мне, Казань, бархатистые губы коня. Глажу голову, млею. Казань прародительница, и корой пожухлой не вычесть меня из тебя. Ой, Казань моя, знай, пошумливай». Мы играем легко, мы не шулеры. Хоть и старые, все твои дети. Каждый лоб луч косящий, — пометил. Поэт показывает нам многогранный облик Казани, находя каждый раз некий особый жанрово-стилистический ключ. Тот и мотив воспоминаний, и торжественный гимн красоте и величию города, и исповедальность, сопряженная с глубоко личными переживаниями. И Казань у Рустема Хутуя всегда разная. Например, в стихотворении «Март» Казань выступает в образе молодой женщины-красавицы. «Шумит Казань березовая, бирюзовая, Ни стара, ни коса, от румянца розовая». В творчестве Рустема Хутуя Казань очень часто предстает городом, имеющим тысячелетнюю историю, обладающим неповторимым обликом. У грозы глаза раскосы, Древняя Казань мочит косы, Зудят осы, Обжигаются щеки оспы, Плащ в Повис вдалеке. Казань — это особое ценностное пространство, В котором дорого все. И озеро Кабан, и Булак, и суконха Человеку далекому от Казани этого не понять. Вот, например, стихотворение Рустема Кутуя «Февраль». Карниз на висках полоумный, Грозится вниз, не шапкой озимь, тумбой. У снега замер дух, таится барсом, А день уже в саду, в простынках разметался. Спит озеро во льдах воспоминанием, Кружат, кружат лета восколыханием, Небесное полое запахнут город древний, Вокруг белым-бело, и тем напевней. Что скажут имена хабан, булак, суконка? по грудь заметена а дышится как звонко, до краешка налит сам город с чудным верхом и слабо шевелится больем скользким мехом. Казань в лирике Рустема Кутуя не только объект изображения, но и субъект, причем субъект особого типа, занимающий по отношению к «я» позицию вне находимости и вне жизненной активности. Диалог с этим сверхсубъектом выполняет структуру, образующую функцию в произведениях поэта, раскрывая самосознание и самоопределение его лирического героя. Венера Рудалевна Аминёва. Российский литературовед.